глав а 10 на четвертой неделе осеннего триместра тик оборачивается на звук открываемой двери и в буфет входит директор мистермйэр а за ним плетется джон в о с с будто спит на ходу о д е т ы й как всегда в черную слишком широкую футболку с растянутым воротом синтетические штаны для гольфа явные сконхенда е д и теннисные туфли с махрящимися шнурками парень обеими руками держит пухлый помятый бумажный пакет е г о Тик делает вывод, что сегодня она обедает в компании. Если, конечно, парня, от которого Тик до сих пор ни слова не слышала, можно назвать компанией. Не будь Джастина, вечно дразнившего Кэнди с ее мнимым романом с ж о н о м в о с о м Тик не знала бы даже его имени. Ребята из футбольной команды, издевавшиеся над ним с особым наслаждением, звали его просто уродом. Объявившись среди них года два назад... Джон Восс оставался загадкой. Тик понятия не имел, а где он живет, почему все время молчит, почему он так одевается и почему не реагирует на внешние раздражители. У него нет ни одного друга, что делает его уникальным, поскольку прочие школьные пари организовали нечто вроде сообщества. Впрочем, если подумать, кое-кого Джон Восс все-таки напоминает, а именно саму Тик — во всяком случае, теперешнюю, выпавшую из тусовки Зака м и н т е Если бы не Кэндис, норовившая вызвать ее на откровенность на уроках рисования, Тик тоже за целый день в школе словом бы ни с кем не перемолвилась. И очень вероятно, в глазах других ребят она выглядит столь же жалкой, как и этот молчаливый парень, что стоит сейчас перед ней. Смотрит он в пол, дожидаясь указаний мистера Мэйера, но не имея таковых. Директор разглядывает мальчика, так в музее восковых фигур смотрит на охранника, г а д а й экспонат он или в самом делешний. Как парень, н е д о у м е в а е тик, может быть настолько неуклюжим? Будто Джон Восс учился искусству двигаться у диснеевского робота. Когда мистер Мэйр предлагает ему сесть где хочется, парень тащится в другой конец столовой, садится и чрезмерно долго пялится на коричневый бумажный пакет, прежде чем открыть и заглянуть внутрь. Содержимое пакета не побуждает его к немедленным дальнейшим действиям. Мистер Мэйр наблюдает за ним с минуту. Вид у него даже для директора старшей школы чересчур растерянный. Тик он напоминает солдата, которого сбросили на парашюте в гущу сражения, наказав раздобыть или смастерить себе оружие из подручного материала прямо на поле боя. Директор жестом зовет Тик выйти с ним в коридор, Она нехотя подчиняется. «Я нашел тебе сотрапезника», — сообщает мистер Мэйр после того, как плотно закрыл за ними дверь. Тик уставилась на него. Фундаментальная лживость взрослых не устает поражать ее. Их уверенность в том, что ты поверишь всему, что они скажут, только потому, что они взрослые, а ты ребенок, словно история отношений взрослых и подростков, длительный, непрерывный процесс — базирующаяся на сугубой правдивости. Словно ни у кого из детей никогда не возникало причины не доверять никому старше 25 лет. В данном случае т и т п р е д л а г а л о с ь поверить в то, что последние две недели, с тех пор, как для нее сделали исключение и разрешили поедать ланч в одиночестве, мистер Мэйер не знал покоя, подыскивая ей компанию. Тик, однако, сомневалась, что эта мысль вообще приходила ему в голову, пока не образовалась более серьезная проблема с этим несчастным парнем. безгласным, нелепым, лишенным друзей и в итоге превратившимся в отличную мишень для издевательств столовой. Школьные хулиганы активно тренировались, целясь ему в затылок коробочками из-под молока, сломанными карандашами, канцелярскими резинками, пущенными с оттяжкой и прочими снарядами, причем для достижения максимальной ударной силы, стреляли от дальней стены столовой. Стратегия тик... В общении со взрослыми лжецами ничего не говорить. Наблюдая, как ложь разбухает и сдавливает им горло. В этот момент ложь обретает собственное физическое тело, и ее приходится либо выплюнуть, либо проглотить. Большинство взрослых предпочитают вытолкнуть из себя ложь. Прикрыв рот рукой, они как бы кашляют или рыгают. Тогда как другие хмыкают или фыркают, либо издают звуки, похожие на ржание, Когда а д а м о в о я б л о к о мистера Мэйера начинает шевелиться, Тик понимает, что он глотатель, и только что сказанная ложь ползет вниз по его пищеводу к желудку. От отца старинного приятеля мистера Мэйера она слыхала, что директор страдает язвенными кровотечениями. — Понятно почему, — думает Тик. — Сколько лжи человеку на его должности приходится произносить? И эта ложь крутится в его животе, словно куски непереваренной пищи пока полностью не растворится. По своей природе, полагает Тик, ложь ищет выхода в открытое пространство. Она не любит заточения в темных и тесных вместилищах. И все же Тик рада тому, что мистер Мэйр оказался глотателем. Ее отец, который врет редко и неумело, по крайней мере, по стандартам взрослых, тоже глотатель. И Тик сочувствует отцу, когда его болезненно корчит от проглоченной лжи. Куда хуже — ф ы р к у ю щ и й вроде миссис Родрик, и ржущий, вроде Олта Кому. — У Джона такие же трудности с расписанием, как и у тебя, из-за уроков рисования. Продолжает мистер Мэя, пристально глядя на Тик, чтобы понять, как сработает вторая ложь, и его Адамово яблоко опять прыгает вверх. У Джона Восса нет никаких трудностей с расписанием, и Тик это знает. За исключением программирования, где этот парень, по слухам, блещет, по всем остальным предметам он в отстающих, и поэтому рисование ему подходит идеально. Тик по-прежнему молчит, и мистера м е й р а прошибает нервическое испарина. Это что, два коматозных ребенка за раз? Приходить на выручку запутавшимся лжецам не вписывается в религию Тик, Но все же она склонна помочь директору. Она не забыла его доброты в тот день, когда Кэндис порезала себе руку канцелярским ножом, и не забыла, что за его доброту и заботу она отплатила вероломством, спрятав нож в своем рюкзаке, где он лежит до сих пор. «Дело в том, Кристина, что я хочу попросить тебя об одолжении», продолжает мистер Мэйр, «и его а д а м о в о яблоко не дергается, значит, эта фраза правдива». Он кивает на дверь Джон Восс, очень несчастный мальчик, боюсь даже несчастнее, чем кажется. Он понижает голос едва не до шепота, возможно, опасаясь, как бы несчастный парень не услыхал про свое несчастье и не сделался еще несчастнее. В нашей школе имеются элементы, которые видят в этом бедолаге превосходный объект для насмешек и даже более серьезных проявлений жестокости. Он делает паузу. словно в надежде, что Тик не согласится с ним и решительно опровергнет наличие подобных элементов. К его облегчению ему бы очень хотелось ошибаться на сей счет. «У нас хорошая школа», — торопливо добавляет он, видимо, испугавшись, что слишком далеко зашел в выискивании недостатков. «Но не все...» — голос его стихает. а д а м о в о яблоко опять дергается, подтверждая уверенность Тик в том, что недосказанное тоже вранье и, вероятно, самое опасное — «Знаешь, в чем более всего нуждается Джон Восс?» — спрашивает мистер Мэйер и кладет руку на плечо Тик. «Вдруги». Тик невольно делает шаг назад. Директор тут ни при чем, просто она терпеть не может, когда взрослые к ней прикасаются. Матерый лист, когда она подворачивается ему под руку, всегда проводит лапой по ее макушке, даже не подозревая, что этот жест вызывает в ней неодолимое желание встать под душ и вымыть голову. Мистер Мэйер, заметив ее реакцию, быстро убирает руку. «Я не хотел...» Тик терпеливо ждет, пока директор объяснит, чего он, собственно, не хотел. «Вам не обязательно становиться закадычными друзьями, нет, конечно», говорит мистер Мэйер, вытирая заблестевший лоб носовым платком. «Я лишь подумал, ну, как было бы приятно этому мальчику узнать, что среди его сверстников есть человек, кто не, не считает его насекомым». Мысленно заканчивает предложение тик, поскольку это совсем нетрудно, и даже подбирает варианты, меняя насекомое на слизня, грызуна, таракана, рептилию или жабу, пока мистер Мэйр из последних сил противостоит проблеме обоюдоострой подростковой жестокости. Ты, наверное, слыхала, что вчера в столовой он подвергся нападению? О своем вранье про то, как он подыскивал для тик подходящего сотрапезника, он словно начисто позабыл. Тик кивает едва заметно, и директор продолжает, «Это уже второй такой инцидент за последние...» Теперь уже самые обыденные слова, обозначающие время. Дни, недели, месяцы, что вылетели у него из головы. Мистер Мэйр с надеждой смотрит на Тик, ждет, что она предоставит необходимую информацию. А может, хочет, чтобы она пообещала, если ей доверить несчастного Джона Восса, Она, в отличие от всех остальных в школе, сумеет не поддаться порыву накостылять парню, либо, что вероятнее, директор сознает, о сколь огромном одолжении он просит. Он пытается делать вид, что в его просьбе нет ничего особенного, но оба знают, что это не так. Он просит девочку, пребывающую на нижних ступеньках школьной социальной иерархии, девочку, у которой друзей не намного больше, чем у парня, с которым ей предлагают подружиться, опуститься к самому подножию этой лестницы, в сырую тьму, где обитают те, кто утратил всякую надежду, всякую поддержку, и им остается лишь дожидаться избавления в виде получения аттестата, если с успеваемостью порядок, колледжа, то же самое, работы, это в Empire Falls, б р а к а с о ч е т а н и я что не укладывается в голове, или смерти, наконец. Ты можешь призвать на помощь своих друзей». предлагает мистер м е й е р словно ему только сию минуту пришло в голову, что подобное задание может оказаться неподъемным для худенькой и уже непопулярной девочки. Ну, например, ту ученицу из класса миссис Родрик, ту, что порезалась. Тик, не сдержавшись, улыбается, припомнив, с каким ужасом реагировала Кэндис на шутки о ее тесных отношениях с Джоном Воссом. «Кэндис? Да, Кэндис!» — подхватывает мистер м е й е р Изумленный тем, что Тик сообразила, о ком он говорит, либо просто обрадованный, что она наконец подала голос, или еще кого, торопливо добавляет директор, не желая создавать впечатлений, будто он лезет с непрошенными советами. Ладно, я попробую. Вопреки всему, обещает Тик и чувствует, как сердце у нее уходит в пятки. Не поднимая Тик настроение и счастливой физиономии мистера м е й е р а переложившего тяжкий груз со своих толстых округлых плеч на ее тонкие костлявые. Избавившись от ответственности, директор будто становится выше ростом и, кажется, так и норовит броситься в припрыжку по коридору, насвистывая. Но затем лицо его опять омрачается, и Тик предполагает, что, возможно, зря она плохо о нем подумала. «Тот мальчик, Минти, — начинает директор, — Зак?» — вставляет Тик. — Другого мальчика по фамилии Минти в школе нет. — Он твой друг? — Был раньше. Мистер Мэйр, понимающий, кивает, затем оглядывается на дверь в столовую. — Этот мальчик страдает. Я не говорю, что Закаре Минти напрямую к этому причастен, но, думаю, без подстрекательства с его стороны ничего подобного не случилось бы. Но, возможно, я несправедлив к нему. К Заку трудно быть несправедливым. Стоило словам «вылететь изо рта», как Тик жалеет об этом. Получается, что сказанное скрепляет ее союз с директором, и, хуже того, намекает на общность мировоззрения ее и мистера Мэйера. Вдобавок Тик предчувствует, что сражаться на стороне мистера Мэйера все равно, что биться в одиночку. От слов Тик лицо директора опять светится радостью. «Как вы л а д и т и с Дорис?» — спрашивает он, называя миссис Роудрик по имени — в знак своих особых отношений с Тик. Отлично, ровным тоном отвечает Тик, с усилием сглатывая и не видя смысла в том, чтобы сказать правду. Помри, эта женщина, Тик не заплачет. Вернувшись в столовую, Тик понимает, что наиболее п р и в л е к а т е л ь н о й опция из тех, что у нее имеется, притвориться, будто разговора с мистером Мэйером никогда и не было. Во-первых, директор скоро забудет, о чем он ее просил, если уже не забыл. А если и вспомнит об их соглашении, то, лишь наткнувшись на нее на следующий день в коридоре, но ну, Тикс умеет избежать столкновений с ним, учитывая ее статус инкогнито в стенах имперской старшей школы. Если не встретиться с ним взглядом, он ее и не заметит. А если придется встретиться, ну, самое худшее, что может произойти, он вспомнит и в таком случае спросит, как у нее обстоят дела с Джоном в о с о м Но т и к знает, насколько охотно взрослые... удовлетворяются всякой невнятицей, пожимания плечами неплохо вроде бы, а обычно бывает достаточно. Другой сценарий в привлекательности почти не отстает от первого, когда она практически ничем не рискует, а делает еще меньше. Можно подойти к парню и сказать, что хочешь обедать со мной. Ее интонация безошибочно даст понять, что втянул ее в это мистер Мэйер, а она лишь выполняет о б е щ а н и е вырванные у нее под пытками, Преимущество второй опции в ее искренности, если, конечно, искренность в принципе может быть преимуществом. Парень, разумеется, не захочет благотворительности с ее стороны, и на этом все закончится. В конце концов он выбрал стол в дальнем углу столовой и, словно этого было мало, усел со спиной к ней. По всему видно, что он не хочет н е общаться, как и она с ним. Наименее привлекательной опции честно попытаться... И сперва Тик решает, что не будет этого делать, и что от нее слишком многого хотят. Единственная проблема в том, что если Джон Восс устранил Тик из своего поля зрения, то она, увы, сидит к нему лицом, и ее не радует перспектива торчать в столовой до звонка на перемену, виновата пялись в спину жертвы. Съев половину сэндвича с курицей и салатом, приготовленного отцом в ресторане этим утром, Тик равнодушно отодвигает вторую половину. В оставшиеся 20 минут Тик собиралась прочесть еще одну главу из книжки про Пикассо, которую она закончила на прошлой неделе, и была так потрясена, что сразу же взялась перечитывать, она была просто зачарована тем, как спокойно этот человек принимал свою непохожесть на других, как шел своим путем, полагаясь только на себя, будто следуя заветам Эмерсона, изложенным в эссе, которое они читали две недели назад на уроке английского. «Такая жизнь — высший пилотаж». И Тик хочется узнать, как Пикассо этого достиг, хотя она понимает, что книга не даст ответа, уж при первом чтении точно, однако, когда знаешь, что подобная самодостаточность возможна, это обнадеживает, и несколько страниц, прочитанных за обедом, помогут дотянуть до конца уроков. Но ей необходимо сосредоточиться, а значит, придется встать и пересесть спиной к спине Джона Восса. Поднявшись, Тик, к своему удивлению, вскидывает рюкзак на спину, сгребает остатки своего ланча и шагает на другой конец помещения. Дойдя до стола, где сидит Джон Восс, она с тяжелым стуком сбрасывает рюкзак на пластиковое сиденье. Парень из-под лобья косится на нее, вернее, на ее подбородок. Затем опять утыкается глазами в свою еду. Ест он из пластиковой коробки нечто похожее на тунца — Но что бы это ни было, запах одуряющий. Тик, изрядно продвинувшийся на пути к вегетарианству, от запаха мяса и рыбы почти всегда начинает мутить. «Мне понравилось твое яйцо», — делает она первый неловкий ход. «Ты не обязана со мной разговаривать», — грубо парирует Джон Восс, настолько грубо, что Тик впору счесть себя свободной от всякой моральной ответственности. «С какой стати он так обращается с ней?» Тик, кажется, не давала повода, и нет ничего странного в том, что парень через день получает по мозгам. Но вместо того, чтобы удалиться, Тик выдвигает пластиковый стул, усаживается и смотрит на Джона Восса, пока тот опять не поднимает голову, почти, но не совсем, встречаясь с ней взглядом. «Ведь она уже кое-чего добилась», — мелькает в голове у Тик. «Парень заговорил, хотя многие думают, что он немой». «А может, мне хочется?» — Тик быстро сглатывает ложь, точно как мистер м е й р добавив капельку грубости своей интонации для пущей убедительности. «Может, мне приспичило сказать, как мне понравилось твое яйцо?» «Угу!» — откликается он, запихивая в рот жирную волокнистую субстанцию, приготовленную ему на ланч, и Тик пытается вообразить, каково это целоваться с парнем после того, как он съел такую гадость — Он тебе велел. Местоимение повисает в воздухе, словно для Джона Восса мистер Мэйр до сих пор находится с ними в столовой. Вдобавок, всякий раз, когда парень поднимает голову, его взгляд на долю секунды задерживается на сэндвиче Тик, чтобы вновь опуститься вниз к коробке с отвратительной едой. — И почему ж тебе снятся яйца? — отваживается Тик на вопрос. — Мне не снятся яйца. «Что за дурацкая тема для снов?» — звучит в его голосе. Каждый раз, когда он говорит, Тик замирает от удивления. У него абсолютно нормальный, пусть и немного раздраженный голос, в общем, совершенно обычный, не считая того, что раньше она никогда не слышала, чтобы он им пользовался. Голос, — заключает Тик, — единственное, что есть нормального, у этого во всех прочих отношениях пугающе странного парня. — Ну, нам же задали нарисовать свой самый удивительный сон, — напоминает она. — Мне никогда ничего не снится, — говорит он. — Следовательно, я не мог выполнить задание. Все видят сны. И тут он впервые глядит на нее в упор, и это ей о чем-то напоминает, но она не может сообразить, о чем именно. Ты в единственном числе бесцветным тоном роняет Джон Восс, давая понять, что не ждет от нее развития темы. — Да, не отрицай Тик, и что? — А то, дает ли это тебе право утверждать, что все на свете тоже видят сны. Тик, у которой ранее состоялся похожий разговор с отцом, чувствует себя достаточно уверенной на этой интеллектуальной площадке. — Это называется полагание на основе фактов, — отвечает она. Будь Тик уверена, что и в классе могла бы высказываться столь же авторитетно, она бы реже отмалчивалась. Я полагаю, что не существует двух одинаковых снежинок, и для этого мне не нужно изучать каждую снежинку. Не очень удачный пример. Мгновенно реагирует парень, будто и он тоже раньше беседовал на подобную тему. Когда ты говоришь, что мне должны сниться сны, потому что они снятся тебе, ты полагаешь, что никто не отличается от тебя, а не то, что все должны быть одинаковыми. Его взгляд падает на книжку о Пикассо. А разве он не отличался от других? Тик, надо поразмыслить. «Только по калибру», — отвечает она с удовольствием, обнаруживая, что она действительно так думает, а не просто норовит переспорить собеседника. Еще большее удовольствие доставляет ей Джон Восс. Он пожимает плечами, словно Тик сказала что-то несерьезное. Еле не знать, что плечами пожимают как раз тогда, когда речь заходит о серьезном. или, точнее, она полагает, что в некоторых случаях он пожимает плечами по той же причине, что и она в некоторых случаях. «Так почему ты думаешь о яйцах?» Он опять пожимает плечами, и Тик слушает его с удвоенным вниманием. «Просто мама однажды сказала, типа, знай, цыплята, что ему готовано, они никогда бы не вылуплялись из яиц». «Ага, философский подход». «Она как раз жарила яичницу», — продолжает парень. «Не уверен, что она была в курсе про те яйца, они и не предназначались для выведения цыплят. Моя мама не была особо умной, во всяком случае, по мнению бабушки». Поколебавшись, Тик спрашивает, «Твоя мать умерла?» «Вероятность допустимая», — отвечает он, словно обсуждает научную проблему. Тик пытается с этим разобраться». Ей нравится докапываться до истины, и она страшно не любит признаваться, если чего-то не понимает, особенно когда чувствует, что упускает нечто очевидное. Наводящий вопрос может вызвать насмешку, поэтому она выжидает до тех пор, пока не становится ясно. Джон Восс не собирается пояснять свою мысль. «Я не втыкаю», — в итоге признается она. «Да ты не втыкаешь», — хмыкает Джон Восс. используя уничижительную форму ответа, как правило, напрочь отбивающую охоту к дальнейшим расспросам. Опять рассердившись, Тик закусывает у д и л а «Да, я не втыкаю». Помолчав, парень объясняет. «Первым уехал отец, а потом мама снова вышла замуж, и они оба уехали. А я перебрался сюда жить с бабушкой. Теперь втыкаешь?» Он покончил со своей едой, но резкий запах пока не выветрился. Когда его взгляд снова останавливается на недоеденном сэндвиче, Тик, она говорит, — Я не могу с этим справиться. Он твой, если ты еще не наелся? — Я сыт, — отвечает он, хотя на сытого даже близко не похож. И Тик следит за его адамовым яблоком, не дернется ли. У парня длинная, тощая шея, и адамово яблоко выпирает под бледной кожей, будто посторонний предмет, втиснутый в горло. По красноте на его шее Тик догадывается, что он недавно начал бриться, и пока не слишком преуспел в этом деле, с подбородком и верхней губой почти порядок, но ну, не хватает сноровки для более заковыристой поверхности прощеватой шеи, где волосы жестче и растут в разные стороны. Отдельные волоски уворачиваются от бритвы неделями и начинают завиваться. Глаза Джона Восса вдруг вспыхивают, потревоженные чем-то за спиной Тик, Она оборачивается к двери в стеклянном прямоугольнике, застывшей ф и з и о н о м и и Зака м и н т е Тик слегка вздрагивает. Неподвижность лица за стеклом наводит на мысль, что Зак давно наблюдает за ними. Тик открывает рот, чтобы успокоить своего сотропезника, мол, после пятой перемены дверь всегда запирают, но не успевает. Зак открывает дверь и вваливается в столовую. Некоторым людям, думает Тик, категорически нельзя доверять ключи. и мистер Мэйр — один из них. Впустив в столовую Джона Восса, директор забыл запереть за собой дверь, хотя, обговаривая условия ее ланча в одиночестве, настоятельно просил всегда запираться на замок и никому не открывать, даже своим лучшим друзьям. Дверь слязгом захлопывается, и з а к м е н т е выдерживает театральную паузу, Словно чтобы дать время своей бывшей подружке и самому популярному объекту издевательств в имперской старшей школе осознать абсурдность ситуации. Как они могли вообразить, что Зак Минти не сумеет проникнуть туда, куда он желает войти? Он демонстративно не спешит присоединиться к ним, ну, в развалочку подходит к автомату с водой и принимается лупить по всем кнопкам в ожидании, когда что-нибудь прольется, Не дождавшись, Зак берется за автомат с боков и наваливается на машину, точно не в силах стерпеть, что его столь естественные запросы многократно отвергли. Он прижимается лбом к гладкой поверхности, будто размышляя, затем начинает раскачивать автомат, пока тот не ударяется о стену и не звякает р а з б и в ш и й с я внутри него посудой. Позволив автомату встать на место, Зак выжидает. И опять зря. Тик наблюдает за этим представлением скорее с любопытством, чем с испугом. Джон Восс меж тем опять впадает в кому. Когда Зак, махнув рукой на автомат, подходит к ним и выдвигает стул рядом с Тик, она достает из кармана три монеты по четверти доллара и кладет перед ним. Зак еще не взглянул на Тик. Он уставился на Джона Восса, словно тщетно пытаясь понять, что этот парень здесь делает. Наконец он замечает четвертаки, и, похоже, их присутствие на столе вызывает у него столь же глубокое недоумение. «Что это?» «Ты же хотел минералки», — отвечает Тик. «Нет». Он зажимает монету двумя пальцами и затем перекатывает ее через костяшки. Однажды он пробовал научить Тик этому трюку, которым, как ей хорошо известно, он очень гордится — Оказавшись рядом с Заком, Тик обнаруживает, что за лето он подрос на пару-тройку дюймов, но самое главное, стал более накачанным. И не сидит ли он на стероидах, мелькает в голове у Тик, с этого кретина станется. Хотя прошлой весной он клялся ей, что не притронется к стероидам, впрочем, их разрыв, вероятно, освобождает его от данного обещания. Он все так же красив, вынуждена признать Тик, красив настолько, что весь прошлый год... Она задавалась вопросом, почему он выбрал ее. Он мог бы завести себе реально классную девушку. Кэндис не единственная, кто считает его самым потрясным чуваком в школе. «Я не хотел минералки», — объясняет Зак. «Я хотел...» — Четвертак все еще танцует вокруг костяшек его пальцев «бесплатные минералки». И тут монета, з а м е р ш и е была между большим и указательным пальцами Зака, выстреливает через стол, п о п а д а е т Джону Воссу прямо в лоб. Парень почти не шелохнулся, хотя ему наверняка больно. Зак тянется ко второму четвертаку, и Тик торопливо сгребает монеты в боковой карман своего рюкзака, где они звонко стукаются, а канцелярский нож, который Тик при удобном случае на уроке рисования, намеренно подбросит ь тайком в шкаф со всякими принадлежностями. — Так, — говорит Зак, — и кто же это? — Твой новый бойфренд? — Нет, — отвечает Тик. — Наверное, слишком быстро, зная, как с к о р Зак на и з д е в к и Мы просто разговаривали. — А тебя здесь вообще быть не должно. Зак ухмыляется и опять таращится на Джона Восса. Над левой бровью парня там, куда врезалась монета, проступило красное пятно, и Зак, возможно, разделяет удивление Тик, как парню удается сдерживаться, чтобы не п о т е р я т ь ссадину. дверь была не заперта, — говорит Зак, — и потом у меня есть разрешение выходить из класса во время уроков. Он показывает Тик бумажку, подписанную миссис Роудрик, что само по себе немного загадочно, поскольку в классе рисования Зак не числится. Но опять же, Зак всегда получает то, что ему нужно, и это самое потрясающее его свойство. Странно, что за лето Тик успел об этом забыть. В прошлом году, когда они ходили в кино, он добывал два билета, даже не приближаясь к кассе. Если внезапно появлялся кто-то из друзей, у Зака имелся на готове и третий билет, или четвертый. Он никогда не объяснял, откуда у него все это берется, а в ответ на прямые вопросы лишь улыбался. Ему явно нравилось внушать друзьям мысль, что о тех, кто ему предан, он всегда позаботится. Сунув пропуск в карман, Зак поворачивается к Джону Воссу, почему бы тебе не отойти в сторонку? Джон Восс реагирует так, будто лучшего предложения ему в жизни не делали, вскакивает на ноги и собирает свои вещи. «Моя прежняя подруга хочет объяснить, почему я ей больше не нравлюсь. Самое поразительное в этой фразе то, что она исполнена чувства. Зак, если Тик правильно его понимает, хочет донести до нее, что у крепких, тупых и жестоких людей тоже есть чувства». И х можно ранить, что ей и удалось. Тик смотрит, как Джон Вост о п а е т в противоположный угол столовой и усаживается спиной к ним. Она и не ожидала рыцарской отваги с его стороны. Однако столь беззастенчивая трусость ее немного шокирует. Видимо, он научился воспринимать унижение как часть своей жизни и, возможно, даже подружился с ним. «Билли Вольф вывихнул ногу на тренировке», — говорит Зак. «Значит, с этой недели я выхожу на поле лайнбекером. Ты собираешься на матч?» «Не знаю», — говорит Тик. Вонь от еды Джона Восса исчезла вместе с ним. Впрочем, пластиковый контейнер остался на столе с плотно закрытой крышкой, а деколон Зака перебил запах рыбы. И Тик замечает, что летом он тоже начал бриться. То ли щетина у него более податливая, то ли он овладел приемами, о которых Джон Восс и не догадывается, — Потом у ребят в планах завалиться куда-нибудь, — продолжает Зак. — Пойдешь с нами? Тик рада бы отказаться, но правда в том, что ей хочется пойти. Минуло лишь три недели с начала учебного года, а ей уже не в моготу без друзей. Она скучает по ним, будто они ее настоящие друзья. Или, по крайней мере, те, с кем реально интересно. Может, когда-нибудь она станет такой же самодостаточной, как Пикассо, но пока не стала. Познакомившись с Донни на Мартос в и н ь е р д е она поклялась, что больше никогда не свяжется с Заком Минти, потому что он того не стоит, и она не дура. Она знает, что очень скоро он начнет дразнить ее, подтачивая ее хрупкую уверенность в себе, высмеивать все, что ей дорого, и называть Пикассо Педриллой. Хуже того, он постарается заставить ее ревновать, заигрывая с девочками покрасивее, чем она. Тик достаточно хорошо разбирается в себе, чтобы понимать, она ревнива. Ей это не нравится, и она хотела бы измениться в этом отношении, но не знает как. Спустя несколько месяцев закуп окажется мало лишь дразнить ее и вызывать ревность. Он начнет обращаться с нее как с куском дерьма, и она не будет знать, куда деваться, потому что к тому времени примет на веру все, что он говорит. И это еще не самое худшее. Тик даже не хочет вспоминать об этом худшем, хотя прошлой весной, накануне их разрыва, Зак обещал, что больше такое никогда не повторится. «Кэндис пойдет», — добавляет Зак, — на тот случай, если общение с Кэндис сработает как приманка. «Не знаю», — отвечает Тит, — «может быть». «Может быть», — повторяет Зак, глубоко вздохнув, словно понятие «может быть» требует щедрой добавки кислорода для лучшего усвоения. Он, п р и д в и г а е т к себе пластиковую коробку для еды, кончиком большого пальца приоткрывает ее за уголок, и воздух опять наполняется вонью. «Я сильно изменился с прошлой весны», — говорит он. Кэндис говорит то же самое, — сообщает Тик. Чтобы он не сомневался, его послание доставлено по назначению. От мерзкого запаха ее тошнит, а Зак, кажется, ничего не чувствует. «Меня реально злит, что ты не хочешь дать мне второй шанс», — выпаливает он. У них уже был об этом разговор. Зак трепетно и с т о в о верит во вторые шансы, а также в третьи и четвертые. Тик подозревает, что это связано с его увлеченностью спортом. Когда н е постоянные промахи, н е даже идиотское поведение не мешают тебе играть дальше, тебя могут отстранить от игры на матч или два, но пожизненного запрета в спорте не существует. А значит, по его разумению, — Он уже отсидел достаточно на скамье запасных, и теперь она нарушает правила, норовя увеличить для него меру наказания вопреки уставу Лиги. Когда он говорит, что злится, он не шутит, Тик это отлично видит. И ему даже в голову не приходит, что его злость служит доказательством против него. Кто бы не разозлился, хотел бы он знать. В конце концов, это типа несправедливо. Когда парень разозлит тебя, пнешь его под зад, а если он снова полезет, наваляешь ему как следует. Ну, а потом вы пожмете друг другу руки, и дело с концом. С девочками же никогда не знаешь, где потеряешь, потому что правила все время меняются. Она говорит, может быть, а про себя думает, да пошел ты. Расстроившись, он теперь жалеет, что отослал п р о т и в Джона Восса, догадывается Тик. — У меня идея, — говорит Зак. — Давай позовем на матч твоего нового бойфренда. — Эй, урод! Парень не откликается. — Он что, глухой? Как бы размышляет с л у г Зак, или он думает, что здесь два урода? — Два, — сказала бы Тик, но сдерживается. — Не надо, Зак, оставь его в покое. — Эй, урод! — опять зовет Зак. — Не прикидывайся, будто не понимаешь, с кем я говорю. Повернись лицом. Парень разворачивается на стуле, на них он не глядит, но, как всегда, изучает пол. — Так-то лучше, — говорит Зак. Зак, Тик сожалеет, что ее голос звучит слишком умоляюще. Не заводись. — Я завожусь. Я лишь хочу пригласить его на нашу тусовку после футбольного матча. Что в этом плохого? — Тебе не это нужно. — Разве? — По-твоему, я не знаю, что мне нужно? — По-твоему, тебе лучше знать, что мне нужно, а что нет? — Ну, просто оставь его в покое. — Слушай сюда, урод, — говорит Зак. — Давай без обид, окей? «Как тебя зовут, кстати?» Парень на секунду поднимает голову и снова опускает. «Его зовут?» — тихо говорит Тик. «Джон Восс». «Эй, Джон Восс! Хочешь потусоваться с нами после игры?» Парень издал звук. Тик неуверенно. Зак м е н т и видимо, тоже, и поэтому сперва смотрит на Тик, потом опять на парня. «Эй, Джон Восс!» «Это было «да» или «что»?» Теперь они оба слышат «окей». «Слыхала?» Зак спрашивает Тик. «С Джоном в о с о м все окей». «Если ты не будешь к нему цепляться, — говорит Тик, — я пойду с вами, идет». Зак собирается сказать парню что-то еще, но на последней фразе Тик разворачивается к ней с улыбкой, которая почти рассеивает ее дурные предчувствия, улыбка, исполненная чего? Чего-то ей крайне необходимого. Ей хочется думать, что это любовь, и, наверное, любовь в его улыбке присутствует, — Но не г л а в н ы е составляющая, — чувствует Тик. Что тогда? Благодарность? Облегчение от того, что с третьей попытки у него наконец все получилось. — Эй, урод! — то есть Джон, — кричит Зак. — Слышишь, Тик тоже пойдет. Мы классно проведем время, правда, Джон? Тишина. — н у ты ведь не обижаешься на меня, Джон? — Из-за четвертака. — Меня, конечно, занесло, признаю, но мы ведь друганы, правда? Опять тишина. — Ну просто кивни, если мы опять друганы, ладно, Джон в о з Парень кивает, Зак этого даже не видит, потому что его внимание сосредоточено на Тик. Он берет ее за руку, и она не сопротивляется. «Круто, Джон!» — кричит он, не отрывая глаз от Тик. «Спасибо за второй шанс, Джон! Я это оценил!» «Пойдем отсюда!» — шепчет Тик, не желая смотреть на другого парня. Она встает, что, кроме всего прочего, позволяет ей выдернуть руку из ладони Зака. и в этот момент очень своевременно раздается звонок шестого урока. — Заметано, Джон! — кричит Зак, подхватывая пластиковую коробку. — Увидимся в субботу! Вдвоем он и Тик шагают к выходу из столовой. В надежде не дать ему задержаться у стола Джона, Тик тянет его за рукав, но Зак легко высвобождается. — У меня только один вопрос, окей? Зак бросает коробку для еды на стол перед парнем. «Что, мать твою, ты ел?» Внезапно он начинает хохотать, едва не лопаясь от смеха. «Должен тебе сказать, воняет это так, будто кто-то до тебя этим уже пообедал, приятель. Я бы на твоем месте был поосторожнее, Джон Восс». «Больше никакой кем-то переваренной еды, ладно? Учти на будущее». В коридоре, где уже столпотворение, Зак в изнеможении прислоняется к стене, а от смеха у него слезы текут по щекам. Глядя на него, ребята, оказавшиеся поблизости, тоже начинают смеяться, сами не зная чему. Мрачный тик остается в меньшинстве. Она уже наблюдала Зака в подобном настроении и понимает, реальная угроза миновала. Он еще долго будет радоваться своему остроумию, а значит, можно без опаски задать ему вопрос, «Почему тебе всегда нужно быть таким говнюком?» Зак воспринимает ее вопрос как нереально забавный. Его веселье достигает пика, согнувшись пополам, он хохочет, не в силах произнести ни слова. «Понятия не имею!» — хрипит он, обнимая Тик, и они вливаются в бурный поток тел. Вопреки самой себе Тик нравится ощущать его руку на своем плече, нравится находиться настолько рядом со множеством сверстников, двигающихся в одном и том же направлении. Она знает, не стоит оборачиваться на прямоугольное окошко в двери столовой — Но все равно оборачивается, о чем мгновенно жалеет, не хотела бы она видеть, как изголодавшийся Джон Восс вгрызается в остатки ее сэндвича.